Глава тридцать первая. Вопрос. Что я делаю? Собираю вещи в дом Покровского. Зачем? Я ведь не собираюсь там жить. Всего лишь помогать, когда у меня будет свободное время. А одежда на всякий случай. Вдруг льва вырвет или он описывает меня. Да, утешаю себя именно этим. Взяв все самое необходимое и заказав такси, приезжаю к Игорю стою перед воротами его особняка и не решаюсь нажать на кнопку звонка подхожу к металлической двери тяну руку но тут же одергиваю ее делая два шага назад это ничем хорошим не закончится говорю сама себе пытаясь привести себя в чувство и заставить себя развернуться и уйти но в противовес своим же мыслям говорю вслух знаю но оставить их одних тоже не могу шаг вперед мечусь как черт знает кто Хочу быть с огоньком, подарить материнскую любовь, которую он сейчас лишён. Ему ведь наверняка этого не хватает. Я помню, как он жался к моей груди, умоляюще просил глазками покачать его. Но его папа меня отталкивает, а точнее, мои противоречивые чувства к нему. В последний раз я слишком расслабилась, отпустила защитные стены, стала с ним собой и все из-за того поцелуя в коридорах стадиона. Но этого позволить я больше не могу. Смотрю на свою правую ладонь, где нет ни намека на кольцо. Представляю его, забивая себе в голову мысль о том, что у меня есть Валера, мой жених. Сегодня он приземлился, позвонил мне, и мы поговорили. Я не истерила, выслушала и вошла в его положение. То, что он делает, ради нас. После той травмы Валера получил второй шанс. Зачем ему ноги, если он не может делать то, что хочет — играть в футбол? Черногорский раскрутится встанет на ноги, и мы заживем счастливо с нашими малышами. Тяжело вздыхаю, подхожу к двери. Сейчас я должна позаботиться о мальчике, к которому безобразно сильно тянется сердце. Если оставлю его, вина сожрет с потрохами. Я и так мучилась весь день, раздумывая, что делать, а теперь уверенно жму на звонок. Сильнее стискиваю ремешок сумки. Звонок длится недолго, и буквально через десять секунд замок на металлической двери щелкает. Бодро, как ни в чем не бывало, пробегаю весь двор, осматриваясь. Взгляд снова останавливается на бассейне, который я хочу опробовать. Залетаю в дом, в коридор, где на меня устремляются сразу два взгляда. Первый — озадаченный, принадлежащий Покровскому-старшему. Смотрит так, будто высматривает в моих действиях подвох, но его нет. Я от чистого сердца. Второй, радостный, счастливый. Маленькие ладошки в нетерпении тянутся ко мне. «Привет, привет!» Перехватываю малыша, перед этим опустив сумку на пол. «Скучал по мне?» Целует меня в щёчку, так и говоря о положительном ответе на вопрос. Я тоже скучала и переживала. Подумала, что лучше я приеду, чем буду седой от нервов, и как раз приготовлю вам ужин. Говорю это льву, а сама гляжу на Игоря. Он, скрестив руки на груди, молчит. Хмурится, явно не понимая, в чем дело, и не торопится спрашивать. Поэтому я начинаю первое. Не смотрите на меня так. Да, я решила вам немного помочь, до тех пор, пока не найдете хорошую няню, которой мы оба могли бы доверить Огонька. В связи с чем, на работу я завтра не выйду. И это уже не мои проблемы, босс, а ваши. Выпали все как на духу, прохожу мимо него. Сердце от волнения бьется в висках, а в спину ударяет безжалостный колючий взгляд. Почему-то согласилась. Решила, что так для льва будет безопаснее. Не могу оставить вас двоих. И правильно сделала. На вас лица нет. Отдохните, пока мы вместе приготовим ужин. А, и ещё. Я останавливаюсь, не дойдя до кухни. Выделите мне место для сна, пожалуйста. Рядом с комнатой льва. Только с той, которая не черного цвета. «Нагловато. Но быть слабой и уступчивой я не буду. Особенно перед Игорем. Чёрт, стойте! Я же не собиралась здесь ночевать, а всего лишь помогать в свободное время. Но только прижав к себе огонька, я ощутила прилив сил и решимости. Я справлюсь. В груди у меня сейчас огромная дыра из-за отсутствия Валеры. И эту пустоту полностью перекрывает собой огонек. Даже выходит за края». Последнее время мне было так легко и радостно. Не помню даже когда. Хорошо, я отнесу твою сумку. Отлично. Как отдохнете, присоединяйтесь к нам. Расскажу немного о питании детей. И, не дождавшись ответа, скрываюсь в стенах кухни.